Глава 13. Мадама. Она выглянула в окно. Белый, как лед, дневной свет играл на сетчатых морщинах ее лица. Вот и еще один новый год начался. Да такой светлый. А что там на кладбище за переполох? У них с погребением что-нибудь не заладилось. Она слишком плохо видела, чтобы понять, что происходит, но снова посмотрела на гору и в очередной раз спросила себя. Каково ей в этом фьорде? Это был ее 41-й Новый год. Она приехала с юга страны. Сорокалетняя жена пастора, который владычествовал здесь до преподобного Йоуна, и он от большой любви и мук проспертованной совести два десятка лет назад выстроил для нее это жилище, до сих пор остававшееся единственным солидным жилым домом в Сегельфьорде. Все остальные были землянками, за исключением дома торгового управляющего Сигурда, стоявшего на косе чуть ближе к берегу, довольно сносного деревянного одноэтажного сарая. А чуть к востоку от него располагалась и сама лавка в помещении склада с дырявой крышей. Звали ее сигерлейк Лейк. Она была пригожей, правда, нос несколько крупноват. Рот у нее был очерчен на диво четко, а губы она часто смачивала, облизывая языком, Так что они всегда блестели, как два белорозовых червяка на пересохшей морщинистой почве, ее лице. Тело у нее было маленькое, руки маленькие, а все же от этих тоненьких побегов произросли 11 больших семей, заполнивших 11 хуторов по всей стране. Каждый месяц она получала письма, в которых сообщалось о погоде, скотине и рождении внуков именно в таком порядке. С востока, с юга и запада страны. Ей неоднократно предлагали уехать жить к внукам, но она все время отказывалась. Ей хотелось быть именно здесь, в своем мадамином доме, хотя пасторы здесь порой вели себя буйно. Исландские пасторши назывались мадамами. Это слово сулило почет и деликатное обращение. Для женщин выйти замуж за пастора было единственным способом избежать вечных хлопот по хозяйству, так как пасторские усадьбы располагались на лучших в стране земельных угодьях. Там было самое сносное жилье и лучшие батраки. Даже если муж оказывался беспробудным пропойцей, жребий пасторши все же был гораздо лучше многих других. Поэтому пасторши заставляли себя смириться со множеством неприятных вещей и обладали большим запасом терпения. А когда они становились вдовами, а они все, так как без исключения пасторы допивались до смерти, То могли припевающе жить на деньги, которые посылал им фонд пасторских вдов. Мадамин дом был выстроен из хорошей норвежской древесины, один этаж и чердак, а подвал каменный, у западной стены крыльцо, а со всех четырех сторон окна со стеклами. Рукоположенный супруг Сигер Лейк хотел воздвигнуть ей подходящее жилище и гордо ввести ее в другой мир, на дощатые полы, вверх по лестнице. И это была лестница в небо. Подумать только, она вышла из грязи, земли, мокрети, мытарства и маеты. и поднялась высоко на второй этаж. В первые дни на лестнице постоянно толпились работники и даже их знакомые с угробной реки, да и из лощины тоже. Новую церковь еще не построили, и люди прежде не поднимались наверх таким способом. Когда экономка впервые взошла на верхнюю площадку лестницы и посмотрела вниз, У нее так сильно закружилась голова, что она едва не свалилась со ступенек. С той поры мадама Сигерлейк редко покидала свой прекрасный мир. Даже в церковь на службу она не выходила. Среди молодых поколений жителей фьорда мало кто видел пасторшу собственными глазами. Этим не могли похвастаться даже те, кому посчастливилось на минутку присесть в мадамином доме. Когда у преподобного Йоуна случались рюмочные дни в гостиной, Старая дама обреталась на верхнем этаже, сидела там за вышиванием или читала датскую книгу. В сознании своих односельчан она была возвышенным существом, живущим на высоком этаже, некая помесь бродящего выходца из могилы с восседающей на троне королевой. Ее собственный преподобный супруг умер всего через несколько лет после постройки дома, и его сразил Бухус, вихрастый бог, выбивший его из седла посреди перстовой реки. Она умеренно скорбела по нему, а потом радовалась, что у нее поселились новые люди, новый пастор со своей тихоней женой. А значит, с ними в этот дом вошли и экономка, и работники, и обеды, и обслуживание. В этом доме рабочие руки были нужны. Одна вдовья пенсия много прокорма не давала. И преподобный Йоун с его женой Гвюдлейк были замечательными людьми. Зато он внезапно принялся пьянствовать даже сильнее, чем ее покойный супруг, И ей все так же приходилось не спать ночами тогда она лежа в постели пересчитывала потомков Преподобный он был более шумным чем ее муж это огромное тело с копной волос имело специфическую потребность орать так что чертям тошно колотить в двери и петь среди ночи тоскливые песни про любовь к бутылке и горам сейчас она осторожно спускалась по лестнице мадам сигерлейк субтильная изящно одетая как всегда Седые волосы выбивались из-под черного берета с черной кисточкой. Сейчас она шагнула вниз по ступенькам в еще один год. Женщина, родившаяся не когда-нибудь, а в день коронации самого императора Франции Наполеона Великого. Почти в тот же миг, когда он преклонил колени на шелковую подушку у алтаря в Нотр-Дам в Париже пред папой Пием VII, чтобы принять от него корону на свою голову, в мире раздался тоненький крик, в неком деревянном алькове в исландских хрепах, скупо освещенным декабрьским днем. А сейчас она спускалась по ступенькам во всю эту историю, спускалась в свою маленькую жизнь. Бескоронная императрица Северов, женщина, прожившая большую часть жизни. Она ставила свои облаченные в кожу мягковойлочные подошвы на деревянные ступеньки, и они глухо поскрипывали, и их скрип был таким же четким, как выражение ее рта. Но чем ниже, тем тяжелее становился этот звук. И вот, наконец, она высоким гостем сошла в разливанное море тиканье, заполнявшего нижний этаж словно гость из вечности в будничность, где часы без устали взбивают мгновение билами, чтоб их всегда было в испытке В последний раз она спускалась вниз несколько дней назад. Очевидно, сейчас она что-то почувствовала, потому что в следующий миг входная дверь распахнулась, И в прихожую напротив лестницы ввалились три запыхавшиеся женщины. Пасторша узнала свою экономку Рандейк, а еще Крист бьорк из лощины и супругу ныне царствующего пастора Гвдлейк, жену йона. Последнюю вели под руки две остальные, словно бледную пожилую куклу, и они сильно суетились. Их пальто и юбки, и те, казалось, обрели дар речи и то и дело повторяли: Господи Иисусе, и Боже, оборони! Не успели женщины войти? как девчонка-работница Сигрид, которую называли не иначе, как «краснушка», потому что ее щеки все время были ярко-алыми, колоритная девка со вздернутым носом ворвалась вслед за ними, задыхаясь от бега, и объявила, «Его кто-то столкнул! Кажется, я видела!» Три перепуганные женщины, толпящиеся в прихожей, повернулись к ней, и хотя в их взорах читалась растерянность, им удалось добавить в них удивление и гневного огня. «Не может быть! Кто так поступает? Господи ты, Боже мой! Кто столкнул пастора, да еще проводящего погребение, в открытую могилу?» «Кажется, я видела», — повторила девчонка, а затем закрыла входную дверь. Эту новость было трудно переварить, особенно в придачу ко всем другим. Никто больше ничего не сказал, все повернулись к старой мадаме, спустившейся по лестнице. А здесь объяснения были, по большому счету, не нужны. Она стояла перед этой более юной версией самой себя и видела, что говорят ее глаза. Кто хоронил, теперь сам похоронен. Преподобный Йоун — все. И хотя маленькая пастерша была потрясена, а старая ошеломлена, молчание между ними было таким, что его можно было резать ножом, а из отрезанных кусочков выковыривать проблески облегчения. Женщины сняли пальто, а потом принялись разыгрывать на деревянном этаже в гостиных, в коридоре и на кухне ту пьесу, которую полагается играть, когда умирает супруг и хозяин дома. Четыре женщины по очереди садились рядом с пятой, чтоб немножко поплакать вместе с ней, сделать ей кофе, принести хлеб и масло, а потом ходить то в комнату, то из комнаты с шумом вздохов и юбок, чтоб в воздухе трепетали косы и распросы. Они изо всех сил старались сотворить из всего этого печаль в доме, да только светлынь на улице Новогодняя белизна отказывалась в этом участвовать. Ведь хотя стрелка часов начала клониться к трем, темнота все еще не наступала, как будто весь фьорд радовался смерти пастора. Но пять женщин упорно продолжали играть свою пьесу, пытались разжечь в себе скорбь, приличествующую моменту, когда в хрепе приставился начальник. Но эта наигранная постановка постепенно переросла в довольно незамысловатый допрос о и девице-краснушке. Что она видела? Кто его столкнул? Его точно кто-то столкнул? Но у нее на все был только один ответ. Кажется, она видела, будто кто-то подошел к нему сзади и толкнул в спину, и в итоге этот громадный человек свалился ничком в могилу. Две мадамы сидели друг напротив друга, кажется, они уже не слушали, словно это было неважно, и снова заглядывали друг другу в глаза. И вновь из молчания между ними можно было вычитать вот что. Теперь нам, наконец, дадут поспать. Мы спокойно выспимся.